Джон Смит. Самосаботаж. Как перестать мешать себе достигать целей и откладывать важные дела на потом за 30 дней. Видение Друзья, вы держите в руках уникальную книгу, которая поможет вам раз и навсегда победить внутреннего саботажника и раскрыть свой истинный потенциал. Я знаю, о чем говорю, ведь на протяжении многих лет я изучал феномен самосаботажа и работал с тысячами людей по всему миру страдающими от этой проблемы. И сегодня я поделюсь с вами самыми действенными стратегиями, которые помогут вам перестать себя ограничивать и начать по-настоящему жить. Возможно, вы удивитесь, но более 80% людей регулярно саботируют сами себя. Они откладывают важные дела в долгий ящик, срывают встречи в последний момент, бросают на полпути начатые проекты. Почему это происходит? Дело в глубоко укоренившихся страхах, убеждениях в собственной несостоятельности, привычки все драматизировать. Этот внутренний саботажник, как обезьяна на плече, которая постоянно нашептывает. Ты не справишься, это не для тебя, зачем даже пробовать? Но я здесь, чтобы сказать, хватит себя ограничивать. Вы способны на гораздо большее, чем думаете. И эта книга поможет вам победить самосаботаж раз и навсегда. Мы разберемся, откуда берутся голоса внутренних критиков и как перестать их слушать. Я поделюсь мощными стратегиями по укреплению уверенности в себе и веры в успех. Поймем, как ставить перед собой амбициозные цели и эффективно идти к ним, не сворачивая с пути. Вы узнаете, как победить самосаботаж в таких важных сферах, как карьера, бизнес, отношения и достижение конкретных целей. И самое главное – как выстроить гармоничную, наполненную смыслом жизнь без постоянных сомнений и страхов. Друзья, время перестать себя саботировать. Жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее впустую. Доверьтесь мне, и эта книга поможет вам расправить крылья и взлететь. Пристегните ремни, впереди увлекательное путешествие к познанию своего истинного потенциала.